Черная икра К числу рассказов, которые увидели свет через много лет после того, как были написаны, относится и черная икра. Но повод, помешавший рассказу появиться на страницах журнала «Химия и жизнь», для которого он был написан, оказался для меня неожиданным. Полежав некоторое время в редакции, рассказ вернулся с резолюции возражающие против публикации ввиду того, что рассказ наносит оскорбление, ну, может, не так сильно, скажем, обиду, светлой памяти академика Несмеянова и его сотрудников, прославившихся изобретением синтетической черной икры, которая, к сожалению, получилась почти такой же хорошей и питательной, как настоящей, но уступала ей в чем-то неуловимым. И хоть даже была дешевле, не стала более популярной. Я менее всего хотел наносить ущерб репутации академика Несмеянова и осмеивать его черную икру. Моя чёрная икра соперничать с настоящей синтетической не намеревалась, но, редактор со ее сказано, вылетела в чистый воздух, не догонишь. Так и остался рассказ «Бесхозный». Несмотря на относительную дешевизну, консервативные гуслярцы вяло покупали баночки с изображением осетра и надписью «Икра осетровая». Острое зрение покупателей не пропустило и вторую, мелкую надпись — синтетическую. Профессор Лев Христофор Чминц... Знал, что по вкусовым качествам она практически не отличается от настоящей По питательности почти превосходит ее И в отличие от натуральной абсолютно безвредна Поэтому профессор соблазнился новым продуктом Вечером за чаем Лев Христофорович вскрыл банку Намазал икрой бутерброд Осторожно откусил, пожевал И признал, что икра обладает вкусовыми качествами Питательностью и безвредностью но чего-то в ней не хватало. Поэтому Минца отложил на вкусный бутерброд и задумался, как бы улучшить ее. Потом решил, что заниматься этим не будет. Наверняка эту икру создавал целый институт, люди не глупее его, и дошли в своих попытках до разумного предела. — Нет, — сказал им слух, — конкурировать мы не можем, но... Тут он поднялся из-за стола, взял пинцет в одну икринку и отнес ее к краскопу. Разглядывая икринку, препарируя ее, он продолжал рассуждать вслух. Эта привычка выработалась в нем за годы личного одиночества. «Рутинеры!» — бормотал он. «Тупиковые мыслители икру изобрели. Завтра изобретем куриное яйцо. Что за манера копировать природу и останавливаться на полпути?» На следующий день профессор Минс купил в зоомагазине небольшой аквариум, налил в него воды с добавками некоторых веществ, поставил рядом рефлектор, приспособил над аквариумом гроздь традоновых ламп и источник ультрафиолетового излучения, подключил датчики и термометры и перешел к другим делам и заботам. Через две недели смелая идея профессора дала первые плоды. Икринки заметно прибавили в росте, и внутри них, сквозь синтетическую пленку, с которой смылась безвредные черная икра, можно было уже угадать скрученным колечком зародыши. Еще через неделю, когда, разорвав оболочки, сантиметровые мальки засуетились в аквариуме, Профессор отправился к мелкому, почти пересыхающему к осени пруду за церковью Пороскемы Пятницы и выплеснул туда содержимое аквариума. Вода в прудике была грязной, потому что окрестные жители кидали в него что ни попади и сливали воду после стирки, так что в прудике даже лягушки не водились. Стоял светлый ветреный весенний день. Минц, прижимая пустой аквариум к груди, вышел на дорогу и остановился самосвал. «Чего?» — спросил мрачный шофер, высовываясь из кабины и глядя сверху на пожилого лысого мужчину в замшевом пиджаке, обтягивающему худи живот. Мужчину протягивал к кабине пустой аквариум. «У меня садик!» — сказал лысый. «Вредители одолели травлю. Отлейте солярки». Полученную солярку профессор тут же вылил в прудик. Он понимал, что совершает варварский поступок, но прудику придется потерпеть для науки. Профессор подкармливал синтетический осетрят не только соляркой. «Как ты встретил профессора на окраине города?» где территории ткацкой фабрики к реке гусь стремилась вонючая струя мутной воды. Профессор на глазах Удалова набрал полное ведро и потащил к отравленному кодику. — Вы что, Лев Христофорович? — удивился Удалов. — Это из красильного цеха! Опасно для здоровья! — И замечательно! — ответил не смутившись профессор. — Чем хуже, тем лучше. Вещества, залитые в прудик, профессором Минцем были многообразны, В основном неприятные на вид и отвратительно пахли. Люди, привыкшие ходить мимо прудика на работу, удивлялись тому, что творится с этим маленьким водоемом, и начали обходить его стороной. Даже птицы его облетали стороной. В один жаркий июньский день, когда отдаленные раскаты надвигающиеся грозы покачивали душистый от сиреней воздух, Профессор привел к прудику своего друга, Сашу Грубина. Профессор нес ведро и большой сачок, Грубин — второй ведом. — Грудик произвел на Грубина жалкое впечатление. трава по его берегам пожухла, вода имела мутный бурый вид, и от нее исходило ощущение жизненности. — Что-то происходит с природой, — сказал Саша, ставя ведром траву. — Экологическое бедствие. «Вроде бы промышленности нет рядом а вот погибает пруст и запхть его противный вы бы побывали здесь вчера вечером произнес улыбаясь профессор я сюда вылил вчера литр азотной кислоты ведро мазута и выпал мешок избестовой крошки зачем удивился вы Ведь сами же расстраивайтесь, что природа в опасности. Расстраиваясь не то слово, ответил Минц. Для меня это трагедия. Он извлек из кармана пакет, от которого исходил отвратительный гнидосный запах, с большим трудом достал, сообщил он грубин. Не хотели давать. Это еще что? Ах, пустяки, сказал Минц и вывалил содержимое пакета в помощь. И в то же мгновение вода в нем вскипела, словно Минс ткнул в нее раскаленным стержнем среднего размера рыбины. Само существование, которых в таком пруду было немыслимым, отчаянно дрались за отвратительную пищу. Горубин отступил на шаг. — Давайте ведро! — крикнул Минс, подбирая земли сачок. — Держите крепче! Он принялся подхватывать рип сачком и кидать их в ведра. Через три минуты ведра были вполне. Их толкли с пучи глаза молодые осетры. «Несколько штук ставим здесь», — сказал Минск, когда операция была закончена, — «до контроля и очистки». Пока друзья шли от прутька к реке Гусь, Лев поделился с грубиным сутью смелого эксперимента. «Я жевал эту синтетическую черную икру», — рассказывал он, — «и думал... «Пирода придумала икру дорогую и вкусную, но ученые и химики создали икру подешевле и похуже. В результате никакого прогресса. Прогресс возможен только при смелости мышления. Это свойственно мне, но, к сожалению, не свойственно официальной науке. Я же задал естественный вопрос. Если есть синтетическая осетровая икра, как насчет синтетических осетров?» «Исключено!» — возродил Грубин. «От неживого живое не рождается!» Грубин взглянул в бедро и встретил бессмысленный взгляд молодого ситра «Он что, синтетический?» — спросил Саша. «Разумеется!» — сказал Минс. И тут же продолжил мысль. «Допустим, я вывел из синтетической икры синтетических рыб. Но зачем?» «Зачем? Куды губить?» Мысль твоя, Грубенбельце, правильно, но скучна. Не губить, а спасать. Если я выведу синтетического сетра, то он будет нуждаться именно в синтетической пище. То есть в том, что ни прудам, ни речкам, ни настоящим рыбам не нужно... Основы синтетической икры — отходы нефти. Чего-чего, эту добра, к сожалению, в наших водоемах уже достаточно, значит, коллега. Если получится синтетический осетр, он будет жрать отходы нефти и прочее безобразие, которым мы травим реки. Они вышли на берег. Неподалеку от мебельной фабрики ткацкого предприятия от которых к реке тянулись полоски нечистой воды, сливаясь с редкими пятнами радужного цвета, попавшими сюда с автобазы, Грубин снял ботинки, зашел в воду по колени и выпростил ведро со ситрами. — Эй, эй! — кричали мальчишки с моста. — Рыбаки, наоборот, кто так делает? Грубин принял из рук Минца второе ведро. Видно было, как проглодавшиеся рыбы бросились к мазутным пятнам, поплыли грязным струйкам. Когда друзья шли обратно, Грубин осторожно спросил, «А есть осетров твоих? Можно?» «Ни в коем случае!» — воскликнул профессор. «Вот когда очистим наши реки, появится там в изобилии настоящие осетры, тогда и наедим с тобой в волю настоящий черной икры!» Грубин обеспокоился... Сходил на следующий день в редакцию газеты «Гуслярское знамя», побеседовал там с своим приятелем Мишей Стандалем, тот сходил к прудику по Роскевы Пятницы, поглядел, как молодые оситры жрут дизельное топливо, которое Грубин капал в воду берегов, пришел в восторг и добился у редактора Малюшкина разрешения опубликовать заметку предостережения. «Внимание, рыболовов любителей!» В порядке эксперимента в реку Гусь выпущены специальные устройства для очистки воды от нефтяных и прочих отходов. Этим устройством для практических целей придан вид осетровых рыб, которые в естественном виде в наших краях не водятся. При попадании подобного устройства в сеть или на удочку просим немедленно отпускать их обратно в воду. Прием устройств в пищу ведет к тяжелому отравлению. Когда профессор прочел заметку, он сказал так наивный. «Когда мой осетр попадет на удочку? Для него червяк, отрава!» Вскоре и жители гуслира привыкли видеть у фабрики и автобазы выросших за лето могучих рыбин. Осетров, которые остались в прудике, пришлось притащить в реку. Уж очень накладно стало их кормить, да и очистившийся прудик стал им тесен. К осени приехала из области комиссии проверки эффективности очистки водоемов с помощью осетров. Комиссия была настроена скептически. Река Гуси стекла между зеленых берегов, поражая хрустальной чистотой воды. Тому способствовали не только осетры. Уже месяц, как пораженные наглядностью эксперименты, руководителей гуслярских предприятий перестали сбрасывать в реку нечистую воду и прочие отходы. Директор автобазы, Ранее главный враг чистоты, а ныне почетный председатель общества охраны природы, встретил комиссию реки. Он на глазах зачерпнул стаканом воды и поднял к солнцу. Искры засверкали в стакане. «На пять процентов чище, чем в Байкале», — сообщил директор автобазы. «Можете проверить». «Хорошо», — сказал председатель комиссии. «Отлично». «А где же ваши так называемые осетры?» Директор автобазы честно ответил. «Осетры вас не дождались. Уплыли. Значит, раньше были, а переуплыли Недовольно сверкнул глазом председатель комиссии. ему у нас жрать нечего. Чист слишком. Скажем, стоящих запустим». «Так», — сказал председатель комиссии, глядя в голубую даль, — «были и нет». «Их надо теперь в Северной Двине искать», — сказал директор автобазы. «Мы туда уж предупреждение послали, чтоб не вылавливали». «Значит, мы ехали, теряли время», — в голосе председателя комиссии послышался угроза. «И что увидели?» «Результаты успешного эксперимента», — ответил Минц. «Настолько успешным, что, кажется, будто его и не было». «Но вода-то чистая!» — воскликнул директор автобазы. «Вода и должна быть чистой!» Наставительно произнес председатель. Наступила пауза. Все поняли, что надо прощаться. Че тут так аж? И в этот момент послышался приближающийся грохот лодочного мотора. Директор автобаза нахмурился в Великом Гуслере. Недавно было принято постановление о недопустимости пользования моторками на чистой реке. Поэтому реку порозили экологические стилили. Моторки увидели людей на берегу, и лодка круто завернула к ним нос и уперся в берег. — Доктора! — закричал с лодки приезжий турист в панаме и в джинсах. — Мой друг отравился. — Чем отравился? — спросил Минс. — Мы вчера рыбку поймали, с утра поджарили. — Большую рыбку? — спросил Минс у турист. — Так, среднюю. — А сетра? — А вы откуда знаете? — Турист вдруг оробел. «И на полтора метра?» — спросил сообразительный директор автобазы. «Что, динамитом глушили? Разве дело в частности к человеку плохо?» «Чтобы не почувствовать бензинокислотного запаха», — задумчиво сказал Минц, «следовало принять значительное количество алкоголя. Да мы немного того...» «Так вот, уважаемые комиссия», — сказал тогда директор автобазы, «Я приглашаю вас совершить путешествие к месту стоянки этих браконьеров и ознакомиться на месте с образцом синтетического осетра, который, к сожалению, не успел далеко отплыть от родных мест. По дороге мы захватим доктора-милиционера». «Да там только голова осталась!» — в растерянности пролепетал турист. «Мое в землю закопали». «Головы достаточно!» — оборвал его директор автобазы. Члены комиссии колебались надо туда всем ехать», — сказал Саша Грубин. мне надо!» Он показал пальцем на расплывшееся бензиновое пятно за кормой лодки. Натекло от мотора. И тут все увидели, как огромная рыбина с длинным, чуть курносым рылом, широко раскрывая рот, забирает с воды бензин. Радужное пятно уменьшалось на глазах. «У меня идея!» — тихо сказал Минс Грубин. «Когда будем выводить новую партию, подключим к аквариуму ток. Не сильный, но ощутимый». «Зачем?» «Будут они, как электрические скаты. Ты его схватил, а у тебя, браконьера, током». «Надо подумать», — сказал с сомнением Грубин. «Могут пострадать невинные купальщики».